Глава одиннадцатая Княжич Рязанский, зайдя внутрь, вежливо поприветствовал я старшекурсника и следом повернулся в сторону поднявшейся со своих мест сестер, чтобы также оказать знаки внимания этим красавицам. «Разрешите представиться? Княжич Евгений Львов. Первый курс. Вот и вы!» – коротко сказал Геневард в ответ на мое представление. Я уже стал забывать о его особой манере говорить. Вернее о том, что он постоянно держит глаза полузакрытыми и лицом почти никак не выражает эмоций. Зато вот обе девушки с интересом наблюдали за мной, будто оценивали и взвешивали. Впрочем, на первом курсе большинство студентов так и смотрят друг на друга. После сказанного Геневардом настал черед сестер поприветствовать меня. Выждав необходимую паузу, Первой стала девушка с распущенными волосами. Княжна Светлана Друдская, третий курс. Представилась девушка, чуть задрав свой носик. Сразу было понятно, что молчать это особо в случае чего не станет. Голова клуба дуэлянтов неофициально, рада знакомства Взаимно. Вежливо кивнул я ей в ответ и посмотрел на ее сестру. Та, в отличие от своей близняшки, выглядела более робкой и нерешительной. «Книжна София Друдская, третий курс. Глава клуба фехтования. Рада нашему знакомству». Пока она говорила, в ее голосе чувствовалась небольшая застенчивость. Что ж, и такие личности встречаются среди аристократов. «Правда, в моем понимании, это не очень полезное качество, если ты хочешь выжить в такой среде. Впрочем, у Софии есть сестра, которая ее точно в обиду не даст. Присаживайтесь». Все равно в ногах, правда, нет. Геневард взглядом показал на кресло напротив себя. «Чай или кофе будете?» Тут мой взгляд упал на блюдца и сладости на столе. Вынужден отказаться. Чуть покачал я головой. Перед походом сюда успел плотно пообедать. С этими словами я сел за стол, обвелся взглядом и сказал. «Должен признать, встреча с вами неожиданна для меня». Подобрав более подходящее определение, произнес я, смотря на каждого из старшекурсников в этой комнате. «Могу я узнать, чем вас заинтересовала моя фигура или с какой целью мы собрались здесь именно в таком составе?» «В таком случае, княжич, вы не будете против, если я перехвачу инициативу разговора на себя?» Светлана сначала посмотрела на меня, а затем незаметно бросила взгляд на Геневарда, будто спрашивая у него разрешение. Рязанский никак не изменился в лице, но, видимо, девушка что-то ловила и добавила. И я заранее прошу прощения, если вдруг вам мое предложение окажется слишком наглым. Никак оскорбить вас или ваш род я не намерена. Такая постановка фраз меня удивила. На мой взгляд, девушка проявляла чрезмерную вежливость, поскольку почти все студенты приложили бы неимоверные усилия, чтобы вообще иметь возможность поговорить с такой особой. Как никак, она входит даже не в десятку, а в пятерку лучших учеников академии. Уж это я успела знать о главе столь неоднозначного клуба. К тому же она старшекурсница, а я первокурсник, который почти никак не проявил себя в академии, за исключением пары случаев. Тогда почему ее обращение звучит так, будто мы поменялись ролями? Нет, я определенно надумываю лишнего. Возможно, она просто сразу обозначила дружеский настрой таким образом. «Ну и заодно это вполне возможно. Аванс ко мне из-за того, к какому я роду принадлежу. Ладно. Для начала стоит выслушать девушку». «Не возражаю и готов выслушать ваше предложение», — сказал я, пытаясь уловить настроение в комнате. «К сожалению, пока этого не выходило. Не следует торопиться с выводами и лучше присмотреться к этой троице». И пусть с Геневардом я был знаком чуть дольше, но это не значит, что я его полностью понимал. В таком случае, я бы хотела лично попросить вас, Евгений, вступить в клуб дуэлянтов. Озвучила свое предложение Светлана. Я знаю, что вы состоите в клубе теоретической магии, но я и не требую, чтобы вы его покидали. Члены нашего клуба могут состоять в любых других клубах, которые они посчитают нужными. Также больших обязательств нет и они вряд ли вас хоть сколько-то затруднят. Интересное предложение. Склонил я голову, принимая ее слова. И я не против его выслушать, однако хочу спросить, почему выбор пал именно на меня? Безэмоционально произнес я, внимательно смотря на нее. Как я понял, этот клуб что-то вроде элитного клуба для избранных, и в этом плане ситуация со стороны выглядит несколько необычно. Из всего, что я знал в целом о клубах и о том, как туда приглашают новичков, все это выглядело... Складывалось впечатление, что я не видел всей картины. «Что ж, думаю, я понимаю ваши чувства», согласно кивнула Друдская и стала отвечать на мой вопрос. «Для начала вы заинтересовали моего заместителя клуба, княжича Геневарда Рязанского, с которым вы уже успели познакомиться. За все время обучения в академии Это удалось сделать не так уж многим, тем более первокурсникам. К тому же в первый же день вы свели к ничьей ваш бой с Николаем Безобразовым. Такое просто не могло остаться без внимания в нашем клубе, где как раз ценятся боевые качества аристократов. Простите, что перебиваю?» Тут голос подала София. «А ведь я уже думал, что эта тихоня так и просидит, ничего толком не сказав. Евгений, раз мы затронули эту тему...» Я бы хотела принести свои глубочайшие извинения за его поведение. Безобразов. Неплохой человек, однако слишком часто не замечает границ и пытается сделать как лучше, поступая порой не так, как хотелось бы. С должности заместителя я его сняла. Теперь он самый обычный член клуба, пока не заслужит прощения. Надеюсь, на этой почве у нас с вами не будет в будущем конфликтов. Все хорошо. Я практически забыл о нашей небольшой стычке. Дружественным тоном ответил я, всем видом показывая, что зла на девушку не держу. Будем считать, что конфликта между нами не было. «Благодарю», — коротко ответила девушка. Взгляд ее метнулся на ободряюще улыбающейся ей сестру и обратно ко мне. Начав мять ладони, она не очень решительно добавила. «Также в знак извинения я бы хотела предоставить доступ к нашей скрытой площадке». «Можете посещать ее в любое учебное время и пользоваться нашими тренажерами. Единственное условие — не провоцировать первым конфликт, по возможности. Если же подобное случится, можете обратиться ко мне, я обязательно урегулирую ситуацию, чтобы не доводить до плохого. Вот». Совсем затихла она под конец. «Благодарю. Я обдумаю ваше предложение». Кивнул я и вернул разговор в нужное русло однако давайте вернемся к изначальной теме вряд ли бы я вас заинтересовал только одним боем и тем что привлек внимание княже черзанского не так ли конечно это лишь часть суммы факторов которые повлияли на то что мы с вами тут разговариваем мило улыбнулась мне светлана тем самым переключая внимание со своей сестры в том числе я обратила внимание на ваши действия с вячеславом тарасовым от чего то она решила затронуть тему связанную с братом Тимофея, который пытался меня убить. Вы практически моментально вывели его на чистую воду и самостоятельно разобрались в сложившейся ситуации. Такое заслуживает внимания. хватало и других моментов, которые повлияли на наш выбор. Тем более вы уже стали восходящей звездой своей группы». «Звездой группы?» понимающе посмотрел я на нее, так как с таким термином не сталкивался. Я же говорил, что Евгений Дмитриевич не из тех людей, кому важны слухи о себе. Сохраняя свою неизменную улыбку на лице, сказал Генневард. По сути, он был в чем-то прав. Я очень редко вообще прислушиваюсь к тому, о чем сплетничают в Академии, если только это не имеет весомую ценность. Слухи на то и слухи, что достоверной информации в них мало. Тем более, что Евгений уже умудрился настолько испортить себе репутацию, что отголоски этого будут все равно преследовать меня. Другое дело, что я никак не ожидал, что после проверки информация обо мне так быстро дойдет до книжны Друдской. Вряд ли у нее так много свободного времени, что она стала бы интересоваться первокурсниками. Я действительно не вижу смысла выяснять слухи, поскольку зачастую они оказываются неправдой, или лишь небольшой правдой смешно искучил же. кивнул я Рязанскому. «Однако факт есть факт». «Вас небезосновательно считает скрытым талантом на вашем курсе. Когда вашей группе нужно будет сразиться с другой, разумеется, в тренировочных целях, будьте уверены, ваши одногруппники в качестве основного бойца выберут именно вас, даже если вы ведете себя отстраненно на уроках». Поделилась своим мнением Светлана. «Я об этом не слишком задумывался», — коротко ответил я. «И ведь если так подумать, то она в какой-то мере была права» ведь я действительно не видел в результатах своих одногруппников ничего интересного значит такое вполне возможно особенно если смотреть на группы в целом и со стороны я сама через такое проходила генеардд был в такой же ситуации пусть и в первый раз умудрился всех обхитрить а что испытала моя застенчивая сестра когда ее неожиданно выбрали лидером группы многозначительно сказала она света тут же воскликнула девушка после чего быстро опустила глаза, будто постеснялась своего эмоционального порыва. «Прошу прощения, сестра любит время от времени подшучивать над этой ситуацией, поскольку ей приходилось подменять меня, пока я набиралась смелости. Просто нам достаточно слегка изменить прически, и замена уже не так очевидна». С теплотой в голосе ответила глава клуба дуэлянтов. «Простите, мы немного дошли от темы, княжич». Извиняющий обратился ко мне геневард, так как девушки отвлеклись друг на друга. «Ничего страшного», — покачал я головой. «Я помню ваш отказ, но, надеюсь, вы пересмотрите свое изначальное решение, поэтому буду краток», — спокойно и размеренно произнес Рязанский, скрестив ладони перед собой. «Вступив в клуб, вы получите возможность беспрепятственно участвовать в дуэлях среди лучших бойцов Академии» которые также заинтересованы в развитии своего мастерства. В обратном случае, вам бы пришлось пройти множество формальностей и подписать кучу документов, прежде чем вас бы допустили к честному сражению. Думаю, вы согласитесь с моим мнением, что очень сложно нарабатывать навыки при таком подходе к делу. Тут сложно не согласиться. Подтвердил я. Стоило только углубиться в эту тему, и оказалось, что здесь кроется столько бюрократии, что страшно становится. Проще принять участие в боях на столичной арене, чем таким образом пытаться улучшить навыки и получить боевой опыт. Конечно, столичная арена довольно удобна для развития, но, увы, на ней слишком редко участвуют по-настоящему достойные противники, способные удивить неожиданными ходами или редкой техникой боя», — покачал головой Геневард. Причем в голосе парня чувствовался опыт и создавалось впечатление, что он и сам прорабатывал в свое время этот вопрос. «С этим сложно не согласиться», — вздохнул я. «Если бы не все это, то я бы и не полез на подпольную арену. Главное, чтобы слухи меня не разочаровали, и там действительно встречались более интересные противники. Мне необходимо вернуться к тому уровню миний, который был у меня в прошлом мире. Тем более с текущими ресурсами я смогу забраться еще выше и еще глубже познать магию». Поэтому собравшиеся в этом месте считают что для аристократов нужны дуэли между собой, особенно в месте, где учатся сливки общества. Да, конечно, и среди учащихся есть те, кто мало что собой представляет, но можно найти по-настоящему достойных соперников. Геневард, видимо, решил не напоминать, что, ко всему прочему, такое соперничество дает не только путь к дальнейшему развитию, но и возможность нарабатывать связи с детьми влиятельных людей. Все-таки многие в академию поступают прежде всего не ради учебы, а для наработки новых знакомств, которые могут пригодиться в будущем. Получить достойное обучение боевой магии можно и у своего рода, благо нескольких человек, если род сильный, не составит никакого труда. А вот наработать социальные связи будет гораздо сложнее, даже если посещать все балы, светские вечера и места, где обычно собираются аристократы. Я уже молчу о том, что большинство учащихся здесь людей еще совсем недавно стали совершеннолетними. Сейчас это самая лучшая возможность завести крепкую дружбу с нужными людьми, которая будет чем-то больше, чем просто союз. Да и слишком многие, в первую очередь, смотрят на личную силу и с большей готовностью начнут вести диалог с одним из лучших дуэлянтов Академии, чем просто с тем, кто был хорош в той или иной дисциплине. «С вами сложно поспорить, Геневард. Однако меня сейчас больше терзает другой вопрос. А зачем я вам нужен, и какие обязательства лягут на мои плечи, если я, конечно, соглашусь?» Скрестив руки на груди, спросил я.